Глава 35. Лексе казалось, что из её лёгких выкачали весь воздух, и она вот-вот потеряет сознание. Она нервничала. Возможно, это было одно из самых сильных переживаний в её жизни. Ведь там, за этими тяжёлыми дверями тёмного дерева, скрывалось её будущее. Когда она войдёт в зал и исполнит свой номер, тут же станет известно, быть ли ей студенткой Джулиарда или нет. Кроме неё сейчас в коридоре одной из лучших школ искусств в стране находилось ещё 30 парней и девушек. Глядя на их отстранённые лица, на то, как они разминаются перед прослушиванием, погружённые в свои мысли, она чувствовала себя дилетантом. На что она рассчитывала, придя сюда сегодня? Наверняка у всех этих ребят отличная базовая подготовка и годы усердного труда за плечами. В отличие от неё, они не растрачивали время попусту, размениваясь на сердечные трагедии, наркотики и саморазрушение. А что она Занимается танцем без году неделю, причём то и дело забрасывает тренировки. И до этой пятницы целый месяц не была в танцклассе. Жалкая, жалкая неудачница, решившая прыгнуть выше своей головы. Мне здесь не место, обернувшись к норе в панике зашептала Лексе. Она так волновалась, что я постоянно бросала то в жар, то в холод. Лишь чудом она оставалась на месте, а не бежала без оглядки из этого величественного места, храма искусства. где разбиваются надежды и осуществляются самые смелые мечты. «Что?» – Нора рассеянно моргнула. Она как раз рассматривала симпатичного парня, занятого растяжкой. То, как он выгибался и поднимал ноги, приводило девушку в легкий трепет. «Я говорю, что мне здесь делать нечего. Посмотри на всех этих ребят. Они уже профессионалы, а я – просто любитель. Школа такого уровня не для меня». Лексия облизнула пересохшие губы, мысленно пожалев, что Тайлера нет рядом. Она была благодарна Норе за поддержку, ведь подруга предложила отвезти её в Нью-Йорк, понимая, как важен этот день для неё. И, наверное, если бы не Нора, она так и не решилась переступить порог здания. Но она чувствовала, как сейчас ей не хватает Тайлера. Словно в её груди была пустота, которую только он мог заполнить. Но она сама отвергла его, и жалеть об этом было неподходящее время и место. Так, успокойся, и перестань психовать, жёстко произнесла Нора. сжав онемевшие пальцы Лекс в руках. Тебе дали шанс, и даже если сегодня ты не попадёшь в эту школу, ты всё равно должна его использовать, потому что лучше жалеть о том, что сделала, а не о том, чего так и не решилась сделать. Забудь обо всех ребятах, забудь обо всём, кроме одного танца. Ты выйдешь на сцену, и ты покажешь этим напыщенным ребятам из комиссии, на что ты способна. Нора улыбнулась и неожиданно для себя Лекс ответила тем же. почувствовав, как понемногу стал расслабляться. «Ты не станешь хуже, даже если услышишь отказ. Ты просто сделаешь то, что умеешь. Это твоя жизнь, без танца и всего этого безобразия». Нора с усмешкой обвела руками коридор и остальных претендентов. «Ты не была бы собой». «Я верю в тебя. Но главное, чтобы сейчас перед тем, как предстать перед судьями, ты сама поверила в себя». «Спасибо». Расчувствовавшись, Лексия обняла Нору. И в очередной раз за все годы их дружбы мысленно порадовалась, что у нее есть эта девушка. – Ты же знаешь, я всегда поддержу тебя. Нора развела руками, не желая показывать, что и сама готова пустить слезу. Она всегда старалась, чтобы люди видели ее сильной. Раскисать было не в ее правилах. – Ладно, ты давай настраивайся, а я пойду принесу тебе воды. Не хватало еще обезвожения в такой момент. Но не успела Нора отойти. Как тяжелая дверь, ведущая на сцену, открылась. И оттуда выбежала девушка с заплаканным лицом. Сердце у Лекси ёкнуло. Вновь вернулся страх. Совсем скоро она может быть на месте этой девушки. Оглянувшись, она с удивлением заметила, что никто, кроме них с Норой, не обратил внимания на девушку. Все продолжили заниматься своими делами с равнодушием на лицах. «Забудь», – посоветовала Нора, прежде чем уйти. Лекси решила следовать совету, Но когда к ним вышел молодой парень и назвал следующую фамилию, внутри у неё всё перевернулось. Она смотрела на эту девушку, которая с гордым видом прошла за дверь, и думала, что когда увидит её в следующий раз, её лицо может быть мокрым от слёз, а гордость сломлена. И никому до этого не будет дела.